Царь Алексей увеличил неразбериху, создав приказ тайных дел, первоначально как свою канцелярию, но впоследствии передав ему управление своими личными поместьями. В первоначальной форме целью этого приказа было подчеркнуть усиление царского контроля над деятельностью правительства. Смешение государственных и личных дел царя, происшедшее в результате придания приказу новых функций, привело к возвращению на удельный путь и затушевыванию идеи абсолютизма. После смерти Алексея этот приказ-гибрид был упразднен. Правительство царя Федора старалось реорганизовать структуру центральной администрации, объединяя небольшие приказы со сходными функциями в более крупные и комплексные. Еще до царствования Федора управление делами вотчины, поместья, бояр и дворян, а также проведение переписей было сконцентрировано в поместном приказе. При Федоре в 1678 году пушкарский артиллерийский приказ слили с рейтерским кавалерийским приказом. За 1679-80 годы объединили несколько финансовых приказов. Эта реформа была завершена в 1684 году. Устюгов. Эволюция приказного строя русского государства в XVII веке. Абсолютизм в России. Страницы 159-161. Во второй половине XVII века государство уделяло значительное внимание организации регулярной почтовой связи, между Москвой и зарубежными странами. Козловские первые почты и первые почмейстеры в Московском государстве в двух томах. Том 1 страницы 154-160. Русское правительство нуждалось в ней для поддержания дипломатических и торговых отношений как с Западом, так и с Востоком. Западное правительство и купцы, в свою очередь, тоже были заинтересованы в подобной службе. В 1665 году царь Алексей дал распоряжение приказу тайных дел заключить контракт с голландским купцом Иоганном Ван Сведеном на организацию почтовой службы. За жалование 1200 рублей в год плюс 1000 рублей на расходы Ван Свиден взялся доставлять почту в Москву из Западной Европы каждые две недели и из Турции, Ирана и Индии периодически с неопределенными интервалами. В 1667 году Ван Свидену поручили строительство в дединове на реке Оке, первого из нескольких запланированных морских судов для каботажа по Каспийскому морю. Флотилия, предполагалось, будет поддерживать торговые отношения с Персией и Средним Востоком, а также будет полезной для почтового сообщения между Московией и Ираном. Племянника Вансвейдена Давида Бутлера назначили капитаном первого и единственного построенного судна «Орел». Соловьев, в том двенадцатой странице 566, 569, Козловский первые почты страница 68, именно в Дединове в 1688 году Карстен Бранд, один из мастеров приглашенных на строительство Орла, Починил для молодого царя Петра, будущего императора Петра Великого, старое английское парусное судно, первое из всех, какие Петр когда-либо видел и на которых ходил. Соловьев, том 14, стр. 448, Богословский, Петр I, том 1, стр. 64-66. Во время Разинского восстания этот корабль был сожжен казаками. После смерти Ивана Сведана его вдова и племянник были готовы взять на себя его контракт, однако вскоре, по настоянию ордена на Щекино, почтовую службу поручили заботам датчанина Леонардо Марселиса, сына Петра Марселиса.